Глава 39. Ники дома не было, а кто-то на Зойлева звонил, потом стучал, точь-в-точь, точь, как вчера. Но на этот раз гостем оказался Лёва. Он в первую секунду слегка растерялся, увидев Шаламова, но потом расцвел. «Здорово! Ты как, один дома? А где?» «Без понятия. Ты заходи, только я прилягу, а то шибко-тяжко». «Бухал, что ли? Ого!» Так и похмелиться надо, сразу полегчает. Что-то кажется, что наоборот. Полегчает, полегчает. Есть бабки, могу в магаз гонять. Ну, давай. Лева обернулся моментально. Шаламов едва успел почистить зубы. Купил Лева и водку, и пиво. Отвертку замутим, сказал. Не-не-не-не, я только пиво, запротестовал Шаламов. Меня и без отвертки мутит. Ну, как знаешь. Крякнул Лева. Водка без пива деньги на ветер. О, кстати, о деньгах, вспомнил Шаламов, я же уговорил отца тебе помочь с твоими барыгами. Можем завтра к нему съездить? Лева всегда такой веселый и неуемный, вдруг присмирел, заморгал, улыбнулся. Спасибо, Эш, дружище. Не надо оваций. Пей давай свою отвертку. Лева залпом намахнул, закашлялся, аж прослезился. «А у тебя с Вероникой серьёзно?» «В смысле?» «Ну, ты на ней жениться собрался или что?» «Да ты гонишь, что ли? Я вообще ни на ком никогда не женюсь». «Ну, вы же живете вместе». «А что мне ей сказать? Вали отсюда». «А правда, что у нее отец сильно крутой?» «Ну, типа того». Лёва рюмку за рюмкой пил свою гремучую смесь, будто на перегонки. «А что? Он может...» Но его прервали. В дверь снова кто-то звонил. «Блин, кто там еще в гости рвётся?» — проворчал Шаламов. «Сходи, открой, а, а то я пока доковыляю». Лева вернулся вместе с Дёминым. «О, давно не виделись!» — криво улыбнулся ему Шаламов. «Садись с нами!» «Обойдусь!» — буркнул Дёмин. «Как-то не хочется. Я вообще на пару минут заскочил. Какого чёрта ты вчера М всякой фигни наговорил?» «А тебе-то что?» Шаламов впирился в него тяжелым взглядом. Знаешь, Эш, ты мне, конечно, друг, но ты с ней поступил как последняя скотина. Она тебя любила, до сих пор любит, а ты ее предал. Да ну, вскинулся Шаламов, это я ее предал, а ничего, что она за моей спиной с каким-то козлом шашни крутила. Ты что несешь? С каким козлом? Откуда ты такой бред только взял? Шаламов отвернулся, уставился в одну точку в стене напротив. Долго молчал, лишь желваки под кожей ходили. Потом глухо проговорил. «В тот день, когда я разбился, за час или за два до этого я их видел. Своими глазами. Он заехал за ней намерение к ресторану. Такие дела». Дёмин недоуменно замолк, переваривая услышанное, но затем упрямо мотнул головой. «Да ну нафиг!» Не может такого быть, чтобы Эми, ты, наверное, просто ее с кем-то перепутал. А я что, слепошарый? Да и он по имени ее назвал. А как ты понимаешь, Эмилии не так уж часто встречаются. Все равно не могу поверить. Не веришь? А ты его Лева, спроси. Он подтвердит. Он их тоже видел. Лева беспокойно заерзал, отвел глаза. Эш это, короче, давай без обид, ладно? Прости. Просто суки эти приперли меня совсем со своими «гони бабки, гони бабки». А тут твоя мадам сделала мне предложение, от которого невозможно было отказаться». «Ты про что вообще? Какая мадам?» Ну, Вероника твоя приехала ко мне туда, на дачу, и говорит, на вот тебе штуку баксов, еще столько же получишь завтра. Если пойдешь к Эдику, то есть к тебе, и скажешь, что видел его подружку с другим. Все. А, нет, надо было, чтобы ты на следующий день сам пришел ночью к ресторану. Вот. Я бы не согласился, что я сволочь, что ли. Но эти суки, они же меня за горло взяли. Но там же правда была М. Пробормотал он холодея. Да это не М была, а вообще не знаю кто. Прости, друг. Шаламов оцепенел, Силясь понять услышанное, внутри казалось в миг все омертвело, словно кровь в жилах превратилась в колючий лед. То есть у М нет никого и не было, а он с ней, со своей девчонкой вот так вчера и тогда у больницы? Шаламов глухо простонал, с силой жал виски руками, потом вздернул голову, посмотрел в упор на Леву потемневшим взглядом. Да ты, сука, ты! Стакан с остатками пива швырнул в Леву. Тот, вскрикнув, увернулся, только обрызгала. Все-все, я ухожу! Демин напрягся, приготовившись, если потребуется, хватать Шаламова. Только мордобоя тут сейчас не хватало, но Шаламов на Леву больше даже не взглянул, и тот поспешно сбежал. Вероника заехала к Кристинке просто по пути, но опять засиделась до вечера. Ты представляешь, жаловалась она подруге на Леву, это ничтожество приперлось позавчера за деньгами. Шантажист недоделанный. Не плати ему а то так и повадится ходить. Припугни лучше. Сама или найми кого. С такими слезняками разговор короткий, по башке и подзад. Я так ему примерно и сказала. «Молодец. А как у тебя с ним?» «Да ты знаешь, ничего. Налаживается потихоньку. Погоди, я сейчас ему позвоню, скажу, что у тебя. А то уехала, когда он спал. Даже не предупредила. И целый день меня нет. Волнуюсь, как он там». Шли длинные гудки, но трубку долго не снимали. Наконец раздалось глухое «да». «Эдик, я тут у Кристины задержалась». «Тихо», — прервал ее он. «Я все знаю». «Эдик», — выдохнула Вероника, сердце ухнуло вниз. «Молчи, просто уходи и никогда не появляйся». «Эдик», — всхлипнула она. «Пожалуйста, выслушай!» Но он уже бросил трубку. «Что?» «Что такое?» — засуетилась Кристинка. «Не куся! Что случилось? Говори!» Вероника смотрела на подругу во все глаза, но как будто не видела её. «Чёрт! Ты пугаешь меня! Ты так страшно побледнела! На, попей воды!» Все кончено!» — сипло вымолвила она. Он все узнал. «Откуда?» — Веронику трясло так, что зубы стучали о стакан с водой. Ты, главное, успокойся. Ничего, ничего. Мы с тобой еще не то придумаем. Мы его вернем, вот увидишь. Вероника покачала головой. Нет, это конец. Я больше ничего не буду делать. Я и так уже на грани была. Пала ниже некуда. Я, честно, устала уже ломиться в закрытую дверь. Да брось ты! Это у тебя просто шок сейчас. Отойдешь, наберешься сил. Нет, ты не понимаешь, это невозможно. Это невыносимо, каждый день ждать, что он вот-вот все узнает, или даже не узнает, а просто бросит. Я больше не смогу так. Кристинка помолчала. «А что, ты просто его отпустишь? Позволишь ему вернуться к этой?» Вероника кивнула. «Да как так-то? Ты будешь страдать, а он радоваться? Скажи отцу, пусть хоть он его накажет. Скажешь же?» «Нет, скажу, что сама от него». Ушла.